Глава седьмая. Остаток дня я провела дома, размышляя о предложении Артёма. Мне очень хотелось согласиться. Клуб мне понравился, и я действительно хотела хоть как-то отблагодарить его за помощь. Если Артёму срочно нужен работник, и я подхожу на эту должность, то почему бы и нет? Но я не знала, как к этому отнесётся Олег. Обострять и так шаткие отношения с мужем не хотелось. Часы уже показывали 10 часов вечера, когда я услышала, как открывается входная дверь и прошла в коридор. Олеж, ты так поздно. Работы много, прости. Олег разулся, поцеловал меня в щёку и подхватив пакет из продуктами, прошёл на кухню. Кстати, о работе. Мне место предложили, но я сомневаюсь, соглашаться или нет. Хотела с тобой посоветоваться. Я прошла следом за мужем. Что за место и в чём заключается сомнение? Он стал разбирать покупки. Администратор в ночном клубе с функциями личного помощника руководителя. Я специально умалчала о том, кто предложил мне эту работу. Олег до сих пор ожидал, что Артём потребует деньги обратно, и факт того, что я буду работать на Орлова, мог воспринять довольно остро и неизвестно, что себе надумать лишнего. «Зарплата выше в два раза, чем я получала в Орионе». «Кир, не понимаю, у чего ты сомневаешься. Нам сейчас очень нужны деньги. Тем более, если ты говоришь, платить будут больше, чем в Орионе». «Но мы тогда совсем не будем видеться. Работа в основном в вечернее и ночное время». «Ну, Но это же не навсегда. Как только закроем самые большие долги, так сразу и идешь. Да и выходные, думаю, будут». Будем выходные проводить вместе. То есть ты не против? Конечно, нет. Как себя чувствуешь, кстати? Хорошо. Сегодня была у Аркадия Степановича на приёме. Он сказал, что всё у меня замечательно. Это не может не радовать. Кир, я голодный как собака. Накормишь, мужи? Конечно. Иди мои руки, а я накрою на стол. Олег спал. А я лежала в кровати, уставившись в потолок и прокручивала события прошедшего дня, центром которых был Орлов. Я старалась думать о работе, о том, как я вживусь в новый коллектив, но мысли то и дело возвращались к Артёму. Притягательный мужчина. На таких всегда засматриваются женщины, причём всех возрастов, независимо от статуса. Стоит вспомнить насмешливый взгляд его голубых глаз, и волнение возникает само собой. Ну и как мне с ним работать при такой реакции? Хотя, может, это просто первоначальное впечатление. Со временем пройдёт, привыкну и сработаемся. Заснула я только к утру, уставшая от собственных мыслей. Открыла глаза, когда уже вовсю светило солнце и часы показывали 12 дня. Замечательно. Не успела устроиться на работу, уже и сама перехожу на ночной режим будрствования. Олег уже давно ушёл на работу. На подушке лежала записка от мужа, а сверху конфетка. Доброе утро, любимая. Я ушёл на работу, не стал тебя будить. Целую. В самом начале нашей семейной жизни такие записки и маленькие сладости были каждодневным ритуалом, толика и внимания друг другу. Он оставлял мне их на подушке, на кухонном столе или умудрялся подложить в сумочку. Но постепенно всё это сошло на нет. В какой-то момент я поймала себя на мысли, что уже я одна подкладываю записки с конфетами в карманы Олегу или его машину, а обратной связи больше нет. Тогда я отнеслась к этому философски. Трехлетний период брака многие психологи считают кризисным для пары. Поэтому я списала всё на кризис в отношениях. Да и не может романтика длиться всю жизнь. Со временем На смену букетам и сюрпризам приходят более важные составляющие: доверие, понимание, теплота, уважение и прочие фундаментальные ценности. Но сегодня Олег меня приятно удивил. Ещё раз прочитав записку, улыбнулась и заживав конфету пошла умываться. По завтракам, ну точнее, в моём случае уже пообедов, я сидела на кухне, медленно отпивала горячий чай, крутила в руках телефон, И смотрела на визитку Артёма. Всего-то надо набрать необходимые цифры номера и сказать, что я согласна. Вроде всё просто, но от чего-то при одной мысли, что снова услышу голос этого мужчины, потели ладони. Да блин, когда я успела стать такой размазнёй? Выдохнув, набрала номер. Водог, второй, третий. Сердце отбивает бешеный ритм. Усмехаюсь сама себе. Простой звонок, а волнуюсь, будто на кону вся жизнь. Слушаю. Наконец раздается в трубке грозный голос. Это Кира. Здравствуй, Кира. Уже намного мягче отвечает Орлов. Здравствуй. Ты вчера просил позвонить. Я согласна на твое предложение. Совру, если не скажу, что я безумно этому рад. Жду тебя в клубе в три часа. Возьми с собой паспорт и трудовую. Хорошо. Рекомендации из предыдущего места работы нужны? Нет. Я уже звонил Галицкому. Он уверил меня, что мне очень повезло с выбором администратора. Он сам был готов пригласить тебя обратно в Орион. Правда? Да. Но надеюсь, после этой информации ты не передумаешь работать у меня. Нет, не передумаю. Я подъеду к трём. Буду ждать. Положив трубку, я пошла собираться. Сейчас подойдёт Оксана и всё тебе покажет. К 5 часам подойдёт остальной персонал. Оксана тебя всем представит и со всеми познакомит. Ещё вопрос. Что сказал Аркадий Степанович по нагрузке на ногу? Избыточно не перегружать. Боли у меня нет, так что всё хорошо. Тем не менее, будь аккуратна. Не проводи много времени на ногах. Сейчас необходимо в основном проверить документацию за Оксаной, перенять у неё все дела и смотреть за залом. У второго бара хороший обзор. Можешь сидеть там. Персонал будет в курсе. Кабинет у тебя будет отдельный, напротив моего. По времени, что у тебя сегодня? Полностью свободно. Извини, что так тороплю. Но мы правда тут зашиваемся. Сможешь сегодня выйти после 12? Да, смогу. Оксана уходит раньше, а я один везде не успеваю. Без проблем. Замечательно. Тогда сейчас я сделаю всеракопию твоего паспорта. Кира, знакомься, это наши девочки. Оксана провела меня в гримёрку для танцовщиц. Девочки, Это Кира Алексеевна, наш новый администратор. Прошу любить и жаловать. Барышни защебетали словно курицы, попеременно представляясь и отпуская шуточки. Я лишь окинула их оценивающим взглядом и сделала выводы о полном отсутствии субординации. Выйдя из гримёрки, Оксана сразу обратилась ко мне. Будь с ними настороже. Те ещё стервы. Не показывай слабости, а то сожрут и не подавятся. По ним видно. Пошли дальше. Представлю тебе официанток и персонал кухни. Представив меня всему персоналу, включая охранников, Оксана проводила меня в кабинет. Показала, что где находится, какие документы и накладные необходимо проверить, какие отнести на подпись Артему и прочие мелочи. Вот мой номер. Если что не сможешь найти или будут какие-то вопросы, звони, не стесняйся. Оксана протянула листочек со своим номером телефона. Спасибо. Да не за что. Блин, как же я рада, что Артём нашёл мне замену. У меня уже было чувство, что рожать придётся на работе. Оксана, рассмеявшись, присела на диван. Устала? Да, уже тяжко. Чуть больше месяца осталось, и смогу подержать своего карапуза на руках. А у тебя есть дети? Нет. Пока не решилась. С этим делом торопиться не стоит. Напомни, пожалуйста, сколько тебе лет, а то у меня все из головы вылетает в последнее время. Двадцать четыре. Вот и неделю назад исполнилось. Гулять еще тебе и гулять можно. А вот в мои тридцать два уже пора. Оксана улыбнулась, нежно поглаживая живот. Еще немного поболтав с ней, я отправилась домой готовиться к первой ночной смене. Кира пришла в половину двенадцатого. Пройдя в зал, сделала пару замечаний официанткам за грязные столы, чем очень меня порадовало. Обойдя VIP-зоны и балкон, отправила девочек навести порядки и там. Через час на моём столе уже лежала папка с документами на подпись. Я всё проверила, как просила Оксана. Внесла несколько поправок. Можете посмотреть. Кир, на ты, пожалуйста а то, когда ты ко мне обращаешься на «вы», я чувствую себя старым лысеющим хрычом. Она улыбнулась, а я, открыв папку, пробежал взглядом по накладным и отчетам. — Прости, забываю. Привыкла на работе к начальству только на «вы». — Документы я просмотрю и подпишу. Попозже зайдешь за накладными для бара и кухни, а не поставщику понадобятся завтра. — Хорошо. Кира вышла за дверь? А я откинулся на спинку кресла и улыбнулся затянувшись сигаретой. А у этой девчонки хорошая хватка. За пару часов навела порядок в бумагах и персоналу напомнила, чем они должны заниматься в рабочее время. Она определённо мне нравится, и это касается не только внешности.